«Очень хорошо, что вы знаете о Либмане. Принципиальный человек, открыто высказывает свои антисионистские взгляды. Но вам надо знать и о профессоре Гриэле. Сионисты в него стреляли, и еще несколько раз пытались физически расправиться с ним. К счастью, его сумели защитить люди из прогрессивной молодежной еврейской организации». Да, Либман и Греле последовательно поддерживают активную деятельность Союза молодых евреев-прогрессистов в Бельгии, резко осуждающего агрессивную политику израильских буржуазных националистов. А бельгийские сионисты просто бесятся, видя, как ни на словах, а на деле крепнет дружба прогрессивной еврейской молодёжи с молодыми арабами, работающими и обучающимися в Бельгии. Об этом мне с помощью скудного набора русских и еврейских слов и обильного арсенала выразительных жестов рассказал молодой сириец Хайраддин, водитель такси в Брюсселе. Дважды мы с ним проскакивали мимо нужного мне здания библиотеки общественного центра высшего еврейского образования. До того захватило сирийского юношу эта тема. Либман и Грели далеко не одиноки в Бельгии. Немало наиболее активных их единомышленников можно было увидеть, например, на митинге протеста против закона израильских сионистов о пресловутом двойном гражданстве. Митинг организовали прогрессивные организации студентов евреев Свободного брюссельского университета. Ораторы подчёркивали абсолютную противозаконность этого израильского акта, по которому живущие даже на другом континенте евреи получает официальное гражданство государства Израиль с того момента, как у себя на родине выражает желание туда переехать. В этом можно и должно усмотреть вмешательство во внутренние дела других государств. Впрочем, позвольте мне некоторые подробности того митинга привести в изложении «Пепель» Брюссельской социалистической газеты «Большей частью не осуждающие сионистские акции». Юрист еврейской национальности, как видите, и Пепль не всегда считает нужным разглашать подлинные имена антисионистов. Огласил там манифест, под которым стояло более 100 подписей евреев, профессоров, аспирантов, социологов, юристов. Они категорически отвергают любые претензии Израиля выступать в качестве защитника и рупора всех евреев мира. Лица, подписавшие манифест, не хотят оказывать Израилю никакой поддержки, ни политической, ни экономической. Не желают числиться в двойных. Среди подписавших манифест был и Барбер, учёный библиотекарь упомянутого общественного центра высшего еврейского образования. Но когда Хайреддин доставил меня в библиотеку Барбера среди его работников уже не оказалось составил библиотеку. Холодно объяснила мне девушка-библиотекарь и посмотрела на меня так, словно я посмел осведомиться, по крайней мере, об Адольфе Эйхмене. На другой день после митинга Барбера вышвырнули из библиотеки. Рассказали мне в объединении прогрессивных евреев в Бельгии, созданном и значительно расширившемся на базе солидарите, первой послевоенной антисионистской организации в Бельгии. У брать Барбер из библиотеки приказали руководители филиала Джоинта, открывающего список тех, кто субсидирует библиотеку. Кстати, Барбер тогда не был членом нашего объединения, возможно, скоро станет. Лучшее свидетельство плодотворности работы объединения прогрессивных евреев в Бельгии это растущая ненависть к нему сионистов. Вначале они пытались соблазнить прогрессистов своими денежными возможностями и присоединить их к себе. Манёвр не удался. И теперь сионисты в злобе малюют на дверях объединения оскорбительные надписи. Но могут ли в самом деле сионисты примириться с призывом объединения, не замыкаться в проблемах Израиля, не высасывать из пальца еврейский вопрос, а жить тем, чем живёт всё человечество? К ужасу националистов, евреи-прогрессисты вовсе не считают, что чем жестче Израиль будет попирать палестинское население, тем больше будут уважать евреев во всем мире как нацию, способную повелевать».